Глава 14 После всего того избиения, что устроил вчера дед, я все равно проснулся с хорошим настроением и абсолютно здоровым телом. Даже намека не осталось от синяков. Довольно потянувшись, вскочив с кровати, побежал умываться. Вернувшись, одевшись, метнулся на кухню. Его уже не было, поэтому позавтракав занимался во дворе один, причем усердно и с большой отдачей. Я не слабый. Как только подошло время, переодевшись, подхватив свой рюкзачок, вывел велосипед на улицу, запрыгнув на него, покатил учиться. Странно, редкие прохожие почему-то останавливались, всматриваясь в меня. Некоторые кивали головой, здороваясь. Я отвечал тем же. Подъезжая к школе, уже издалека заметил стоявшего возле входа Ваську, вокруг которого собрались пацаны и девчонки. Чего это он так рано пришел? Обычно самым последним в классе появляется. «Да еще что-то там воодушевленно рассказывает». Как только подъехал, народ тут же повернулся, притих, уставившись на меня. Поставив велосипед, подойдя к ним, поздоровался. «Чего вы так смотрите?» Не выдержал я. Не дождавшись ответа, схватив Ваську за рукав, потащил в класс. Толпа двинулась следом. Мы уселись за стол, народ молча разошелся по своим местам, продолжал на меня глазеть. «Чего они?» Я толкнул его в бок. «Так это?» Парень засмущался. «Все уже знают». «Что знают?» Я недовольно посмотрел на друга. «Так про вчерашнее?» Удивленно на меня глянув, он отвел взгляд. «Понятно. Значит, еще что-то наплел, чего не было. Прибежали Петька с Матвеем, довольные, сияющие от радости. Поздоровались. А с ними что?» Бросив рюкзаки, повернулись к нам. «Прикиньте, пацаны из третьей школы нас с Матвеем встретили, извинились, просили, чтобы мы на них не сердились». «За что?» «Я же вообще не в курсе, что у них здесь затёрки между собой а, -а, -а, -а Он махнул рукой. «Три дня назад возле булочной столкнулись, их пятеро было, нас двое. Случайно всё произошло. Мы выходили, они входили. Мне пакет выбили из рук, ну ещё погрубили немножко». ну да «Босотой обозвали». «В лес, Матвей». «А сегодня прямо на дороге остановили, пока мы в школу ехали. Серьёзные такие. Просили тебе не говорить, что на нас наехали». Он хмыкнул. «Вот, блин, я покачал головой». Петька захихикал. «Ты теперь у нас в посёлке крутой пацан, своих в обиду не даёшь. Вот и струхнули малость. Всё-таки Фёдору по бубну настучал». «Ну а вы что?» Я серьёзно посмотрел на обоих. «А мы ничего», — Петька замотал головой. «Сказали всё путём не в обиде». «Пацаны, я хотел их немного остудить, объяснить, что понты крутить не перед кем не стоит, но они опередили». «Не-не», — замахал руками Матвей. «Мы всё понимаем, не думай ничего плохого». «Да-да», — закивал Петька. «Не зазнаемся». Васька хмыкнул. «Только попробуйте. Скажу Никите, он вас быстро образумит». Мы дружно заржали, правда, ненадолго. В класс вошла учительница. Чёрт, я посмотрел по сторонам. А где Настя? Неужто её отец действительно наказал? Зная местные нравы, мог ведь и выпарать? Васька понял, кого я ищу, пожал плечами. Фух. Я облегчённо выдохнул, так как она влетела в класс. «Простите, Дарья Петровна, велосипед сломался по дороге, пока цепь на место ставила, опоздала». «Садись», — такивнула. «Привет, мальчики», — улыбнулась она, усаживаясь за стол. «Настя», — недовольно произнесла преподаватель, — «на перемене поболтаете». «Всё-всё, молчу», — приняв серьёзный вид, приосанилась. «Сегодня одета по-другому». волосы забраны в косу узкие черные джинсы белая кофточка хорошо смотрится урок прошел быстро на перемене мы выбежали на улицу настя ты как отец сильно ругал первым делом поинтересовался я да не очень она пожала плечами только я под домашним арестом срок две недели гулять нельзя да и вообще выходить из дома сурово прокомментировал Матвей. ну да Я хмыкнул. А меня дед побил. «Да ты что?» Настя аж руками всплеснула. «Правда, что ли?» Искренне удивился Васька, а пацаны рот открыли от удивления. Я засмеялся. «Да шучу. Устроил жёсткую тренировку, показывая, насколько я ещё слаб. И, кстати, сегодня в пять все у меня он будет испытывать броню. Лёшке я позвоню». «Круто», — обрадовался Матвей. «Наконец-то!» Васька с Петькой заулыбались, а Настя погрустнела. «Я бы тоже хотела быть с вами». Она тяжело вздохнула. Прозвенел звонок, мы вновь вернулись в класс. На следующих переменах трепались обо всём, но в основном обсуждали, как я расправился с Фёдором. Девчонки стреляли в мою сторону глазками, что злило Настю, а те, кто помладше, постоянно подходили задавали вопросы, как это было. По окончании уроков, попрощавшись с пацанами до вечера, я предложил проводить её до дома, аргументировав тем, что вдруг велосипед снова сломается, не самой же ей вновь чинить. На что она, естественно, любезно согласилась. Мы ехали рядом друг с другом. «Я хотел сказать тебе спасибо», несколько смущаясь, произнёс я. «За что?» Она повернула голову в мою сторону. «За то, что вмешалась тогда». иначе неизвестно чем бы всё закончилось я вздохнул я же не могла допустить чтобы тебя побили она заулыбалась лукаво на меня посмотрев но ну, пожалуйста добавила и захихикала как отец я глянул на неё так пожурил он обычно много не говорит просто наказывает настя стиснула губы немного погрошнев Я вздохнул. Видно, что ей не хочется говорить про него. «Странно. За что он тебя вроде наоборот должен был похвалить за инициативу?» Я улыбнулся. «Ага?» Она кивнула. «Вот за нее и получила, как он выразился для профилактики, чтобы в следующий раз умнее было». «Да вроде ты и так все правильно сделала». Я пожал плечами. «Он так не считает». Она вздохнула. «Да ладно, плевать». «А ты где родилась?» «Ну, я имею в каком мире?» Решил я сменить тему. «Здесь я родилась, а ты?» Настя глянула на меня. «Я на земле». Блин, совсем растерялся. Даже не знаю, что говорить. «Понятно». Она кивнула, не став выяснять подробности. Дальше ехали молча до самого дома. Попрощавшись с ней, я покатил назад. Вернувшись домой, поднялся в свою комнату, бросив рюкзак, спустился в столовую. На столе лежит записка от деда. «Вернусь к пяти, обед на плите». Кивнув, разогрев его, перекусив, ушел к себе. Надо до его прихода уроки сделать, чем, собственно, и занялся. Время пролетело быстро. Закончив, потянувшись, спустился вниз, открыл мастерскую. Тут и пацаны начали подтягиваться. Как раз к пяти все собрались. «Электроника не подведёт?» В третий раз задал вопрос Васька, поглядев на Лёшку. «Семь раз проверил. Тесты прогонял, всё в норме». Он покачал головой. «Понимаю, пацанов, нервничают. Да и сам немного переживаю. Всё-таки испытание уже по-настоящему будет. Наконец-то увидим её в действии». К воротам, что были напротив входа в мастерскую, подъехала машина, посигналила. Метнувшись, я быстро открыл створки. «Ничего себе, здесь оказывается две машины. Одна наша, другая незнакомая, с прицепом. Из нее вышли трое мужиков. Подошел дед». «Пошли внутрь. оказывай броню!» Он положил мне руку на плечо. Не совсем понимая, что происходит, провел всех в мастерскую. Пацаны несколько растерялись, поглядывая на посторонних. «Вот!» Дед указал на нее рукой. Один из приехавших кивнул. «Подходит». «Тут вот какое дело». Он посмотрел на меня. «Испытание проведёт вот он». Дед кивнул на мужика, который разглядывал броню. «Это сталкеры. Если всё нормально, заберут. Ребята уходят на зону, давно искали нечто подобное. Только с земли сложно тащить, да и дорого. Вот я и предложил им вашу». «Так это...» Я почесал затылок. «Не волнуйся, если с ней все нормально, сразу рассчитаются». Дед кивнул. «Леха?» — повернулся я в его сторону. «Объясни, что и как с броней, какие мы внесли изменения?» Кивнув, парень принялся увлеченно рассказывать мужикам про увеличенный запас энергии, обновленную прошивку программного обеспечения и все остальное. «Впечатляет?» — сталкеры покивали. Это больше, чем мы ожидали. Сняв с себя куртку, открыв передний люк, один из них забрался внутрь. Сработала система запуска. Броня включилась. Выйдя в ней из мастерской, он покрутился, побегал на месте, присел несколько раз, затем просто показал большой палец. Их старший, что стоял рядом, кивнул. семён рассчитайся, а мы пока загрузим ее в прицеп». Бросил он, направившись к машине. Следом туда же пошёл человек в броне. Вообще зрелище для меня завораживающее. Я впечатлился. Одно дело её разбирать, собирать, другое — видеть, как работает. Мне стало интересно, как будут грузить. Всё оказалось просто. Сталкер просто залез в кузов, затем там присел. Броня замерла. Открыв люк, мужчина выбрался наружу. «Кто её так программировал?» Он подошёл к нам. «Да вот, есть у нас гений!» Улыбнулся дед, показывая на Лёшку. «Молодец, пацан! Отлично функционирует!» Он кивнул. «Отклик ускорен, подтормаживание, как на базовой модели нет. Как тебе удалось?» Мужчина удивлённо посмотрел на него. Лёха засмущался. «Говорю же, гений!» Дед хмыкнул. Третий сталкер достал из кармана пачку купюр и протянул деду. «Не мне!» Тот покачал головой. «Ему!» Он кивнул на меня. Несколько растерявшись, я взял деньги. «Всё, мы поехали!» Бросил главный. «Можешь не пересчитывать!» Он посмотрел на меня. «Там всё точно, четыре тысячи, как и сказал Матвей Егорович!» Я кивнул. Все оторопели, молча проводив взглядом сталкеров. Дед закрыл ворота, а мы так и стоим на месте. Ну, не ожидали подобного поворота. «Чего замерли?» Дед хмыкнул. «Так мы же её не покрасили?» Тихо произнёс Васька. Он махнул рукой. «Им не важно. Я в дом, вы тут сами разберётесь». Улыбнувшись, ушёл. Я повернулся в сторону ребят, продолжая держать в руке пачку купюр. «Охренеть просто!» Наконец выдал Петька. Я мотнул головой, даже поёжился, глянув на свою руку. «Пошли делить». Войдя в мастерскую, расположившись возле верстака, быстро посчитав, я раскинул их на пять частей. «Здесь каждому по 800 Кивнул на кучки, затем на ребят. «Чего вы на них смотрите? Берите, это ваше». Забрав свою долю, сунул в карман. Ребята, всё ещё не веря, взяв деньги, продолжали на них глазеть. Лёха, прижав руки с купюрами к груди, глянул на меня. На его глазах выступили слёзы. «Ты чего?» Я слегка удивился. Он шмыгнул носом. «У меня мамка получает в месяц 90 рублей, а здесь 800 и сразу я же... Она же... Мне же...» Замямлил он. «Понимаю его. Живут бедно, а здесь считает целое состояние». «Ну офигеть просто!» Наконец-то ожили ребята. «Я же до конца так и не верил!» Посмотрев на деньги, Васька засунул их в карман. «Спасибо!» Лёшка вныв шмыгнул носом. «Ладно, не стану спрашивать, кто куда тратить будет. Их дело!» Через пару минут, довольные, просто сияющие от счастья, пацаны, тепло попрощавшись со мной, разбежались по домам. Закрыв мастерскую, направился на кухню. На столе варенье... Дед пьет чай. Я выложил перед ним деньги. Вот. Он покачал головой. Это твои, честно заработанные, так что можешь тратить по своему усмотрению. Спасибо. За что? Он удивленно посмотрел на меня. За броню. Я улыбнулся. но ну... Он хмыкнул. Я не предполагал, что она когда-нибудь заработает. Забрав купюры, сунув их в карман, усевшись за стол, налив себе чаю, пододвинул поближе блюдце с вареньем. «Сталкеры откуда взялись? Зачем им броня?» Я глянул на деда. «Ребята недавно здесь, полгода всего». Допив, он поставил чашку на стол. «Сходили пару раз на зону, похоже, что-то нашли». Молчат, конечно, не раскрывают подробностей. Я не знал, что они на земле броню искали. Но там все дорого, а старых нет, списали уже. Я как раз разговаривал с приятелем, когда был в центре, стояли возле входа. Один из них услышал, что собрался броню испытывать, заинтересовался. Когда назвал цену, они тут же поехали со мной. Он покачал головой. Может, немного и продешевил, вполне возможно, могли и за 5000 взять. Извини. Он развел руками. Да и так отлично. Я положил в рот очередную ложку варенья. Пока дед рассказывал, уже полблюдца умел. Но вот зачем она им непонятно Он пожал плечами. Главное, чтобы мне потом не пришлось их спасать. Ладно. Он вздохнул. «Завтра выходной. Паша придёт в гости часам к двум. Ты его знаешь, тот, что оружием торгует». Я кивнул. «Он привёз запись турнира. Вот с ним и посмотрите», — добавил дед. «А почему с ним?» Я вздохнул. Варенье уже закончилось. «Он фанат этого дела. Знает о турнирах всё. Думаю, у тебя возникнет много вопросов. Пояснит». А я не знаток, что там к чему. Только...» Дед внимательно посмотрел на меня. «Да-да», — я закивал головой. «Не скажу про свою одаренность, просто мне ужасно интересно обо всем узнать». «Правильно», — дед кивнул. «У тебя теперь времени свободного больше будет». Он улыбнулся. «А...» — замялся я. «Ну да». Он кивнул. Тогда займёмся ещё одним направлением. Я с интересом посмотрел на него. «Будем в лес ходить. Поучу тебя для начала, как там передвигаться бесшумно, как затаиться так, чтобы даже зверь не учуял. Ну и как ориентироваться на незнакомой местности», — пояснил он. «Круто», — ворвалось у меня. «Когда освоишься...» Посмотрев в сторону, он задумался, затем вздохнув, глянул на меня. «Свожу на зону. Поглядишь, что это?» Я чуть было не вскочил от восторга. Пацаны от зависти умрут. «Спасибо!» — выдавил из себя, светясь от счастья. «Мне очень хотелось там побывать. Это ведь так интересно!» «Странная реакция!» Дед внимательно на меня посмотрел. почему Я удивлённо на него глянул. «Многих лишь упоминания о зоне в оторопь бросает, а ты весь загорелся желанием туда попасть». Хмыкнув, он покачал головой. «Ладно, поглядим. Но это ещё будет не скоро. Не забыл, вначале в лес походим. Но и остальные упражнения никто не отменял». Я часто закивал. «Только никому не говори об этом». Тут же обломал меня дед, а я ведь уже собрался пацанам звонить хвастаться. «О том, чем я с тобой занимаюсь, никто не должен знать, тем более про зону», — серьезно добавил он. Опустив голову, вздохнув, я кивнул. «Ну и отлично», — он поднялся. «Сладкого наелся. Пошли во двор, нечего просто так сидеть. Пару приемов покажу». Дед направился на выход. Соскочив со стула, я поплелся следом. Конечно, желание поделиться с пацанами, что пойду с ним на зону, осталось. Но я усиленно в себе его подавлял. Раз сказал, что никому нельзя говорить, значит, не стану. Непонятно почему, но выяснять нет смысла. Может, потом сам расскажет, я ему доверяю. Вечером, изможденный от усиленной тренировки, приняв душ, вернувшись к себе в комнату, не в состоянии что-либо делать, просто завалился спать. Проснулся достаточно рано. Конечно, проскользнула мысль еще поваляться в постели, но я ее быстро прогнал. Желание стать сильнее, похоже, переходит в разряд одержимости. На дворе уже осень, хотя на улице днем по-прежнему тепло, лишь по утрам температура опускается градусов на 15. Но для тренировок самое то. Надев спортивные штаны, сходив, умывшись, не стал завтракать, а сразу вышел во двор с голым торсом. Вначале немножко поёжился, но вскоре разогрелся. Бег, занятия на турнике, а когда начал отрабатывать удары ногами и руками, совсем стало жарко. Так увлёкся, что не заметил, как подошёл дед. «Хватит на сегодня. Пошли завтракать. А то от тебя пар идёт». Улыбнувшись, он направился в дом. Ему нравилось мое рвение. Сбегав в ванную, умывшись, заскочив к себе в комнату, надев футболку, вскоре оказался за столом на кухне. Мой пустой желудок очень настойчиво сигналил о том, что внутри ничего нет. Но уже через несколько минут занялся своим делом, распуская довольные волны энергии и удовлетворенности по всему телу. Наевшись, я продолжал сидеть, не зная, чем, собственно, заняться. Павел придёт к двум часам, и чего делать? Но дед нашёл дело для нас обоих. «У меня там в кладовке...» Он кивнул в сторону. «Телевизор большой плоский. Давай повесим в гостиной». «А зачем?» Я пожал плечами. «Здесь всё равно телевидения нет». «А турнир ты собрался на маленьком планшете смотреть?» Он прищурился. «И что ты там разглядишь? Как вы с Пашей будете что-то обсуждать?» Я почесал затылок. Он, как всегда, прав. Наверняка многие моменты придется разглядывать и вновь прокручивать. Побывав в своей комнате, убрал деньги от продажи брони в ящик стола, совсем забыв, что они все еще в кармане. Затем пара часов у нас ушло на то, чтобы повесить телевизор на стену. Они маленький он, экран метра полтора, У нас на земле такие тоже были. Ну вот. Дед сел в кресло напротив, примерился. Удобно будет. Поднявшись, положил на стол пульт. Действительно, неплохо получилось. Только я задумался, чем бы еще заняться. Время всего лишь 11 как на телефон пришла смс -ка. Достав его из кармана, глянул на экран. От Васьки. Странно, почему не позвонил. «Приезжай срочно к нашему сараю, здесь Настя!» Пожав плечами, посмотрев на телефон, спрятал его в карман. «Дед, я к Насте!» Бросив на ходу, проскочил мимо него. «Что там?» Крикнул он мне вдогонку. «Она в нашем сарае вместе с Васькой, хотят, чтобы я срочно к ним подъехал!» Прокричал в ответ, выскочив из дома. Схватив велосипед, рванул к ним. Место в конце посёлка совсем заброшенное, уединённое. Не зря Васька любил с пацанами там тусоваться. «Почему любил? Мы сейчас собираемся возле него. А где нам ещё посидеть уединённо? Самое то». Свернув в переулок, вскоре выскочил на заброшенный участок. Подъехав к сараю, бросив велосипед, вошёл в приоткрытые перекошенные ворота. «Ну и где она?» Только не успел ничего разглядеть, меня кто-то ударил сзади по голове, да так, что тут же потерял сознание. Не знаю, сколько прошло времени. Я с трудом приоткрыл глаза. «Смотри-ка, быстро очухался!» Услышал голос Фёдора, а затем и его разглядел. Стоит передо мной улыбиться, а глаза злобой налиты. Похоже, он пьяный. Я дёрнулся, руки за спиной связаны. Чёрт! Голову прострелила сильная боль. Даже застонал, похоже, разбита Меня затошнило, перед глазами поплыло. «Что, сучонок?» Он пнул ногой в бок, я вновь застонал. «Думал, все так просто с рук сойдет?» «Не тронь его!» Услышал где-то сбоку сдавленный голос Васьки. «Тебя его дед на куски порвет!» «Заткнись!» рявкнул Федор. И до тебя очередь дойдёт. Мне теперь всё равно здесь не жить, а уехать некуда. Каждая тварь на меня пальцем показывает, смеётся за спиной, и всё из-за тебя. Заорав, он вновь врезал мне ногой. Я скрючился, зажмурившись. Как же сильно голова болит. Ненавижу, гадёныш! Рявкнул он, вытащив из кармана старый потёртый пистолет. Передёрнув затвор, наставил на меня. Сдохни, тварь! проревел Фёдор, целясь в голову. «Страха никакого не было. Я вообще плохо видел. Всё кружилось и куда-то плыло. Просто лежал и смотрел на его перекошенную от злобы рожу». «Не стоит этого делать!» Раздался спокойный, так сейчас желанный голос деда. Фёдор вздрогнул, но ничего не успел предпринять. Всё произошло слишком быстро. Матвей Егорович успел перехватить его руку, Пистолет почему-то оказался у него, а Фёдор отлетел в сторону, распластавшись на земле. Как дед так незаметно и тихо подошёл, что ни я, ни Фёдор не заметили, просто удивительно. «Стреляй! Стреляй! Убей меня! Мне уже всё равно!» Заверещал парень. Его всего затрясло. «Зачем?» Убрав пистолет в карман, дед нагнулся ко мне. «Ты как?» «Нормально». прошептал я. Он потрогал мою голову, посмотрел на свою окровавленную руку, недовольно покачав головой. «Здесь еще Васька», прошептал я. Дед кивнул. В этот момент к Федору буквально подлетел отец Насти. «Руки!» Заорал он, резко применив прием, перевернув его на живот, надел наручники, затем метнулся в сторону к Ваське. Дед развязал веревки с моих рук, снял с себя футболку, порвал ее, чтобы забинтовать мне голову. Фёдор разразился рыданием. У него началась истерика. «Не трясись! Будь мужчиной!» Бросил ему дед, забинтовывая меня. В глазах потемнело. Я потерял сознание. Очнулся уже дома, лежа в своей постели. Глубоко вздохнув, посмотрел по сторонам. Рядом стоит стул — Похоже, дед сидел возле меня. Голова не болит, состояние немного вялое, но все нормально, практически здоров. Вытащив руки, из-под одеяла потрогал голову. Тщательно забинтованно. Дверь в комнату резко открылась, в нее буквально ворвался дед. «Ты как?» Он нагнулся ко мне. «Все хорошо», — я улыбнулся. Шумно выдохнув, он присел на стул. Глаза красные, синяки под глазами. Похоже, не спал давно. «Как Васька?» Первым делом поинтересовался я. «Жить будет», — он кивнул. «В больнице, парень. Ему хорошо досталось. Голова пробита, грудь помята, синяки по всему телу. Этот придурок его сильно побил. Но поправится. В принципе, ничего серьёзного». Я вздохнул. Парню вновь досталось. «Давно лежу?» «Нет, всего сутки. У тебя серьёзная травма головы, но в остальном всё нормально. Точно не болит?» Он внимательно на меня посмотрел. «Нет». Я покрутил головой. Дед потрогал повязку. «Не больно?» Я присел на кровати. «Нет, ты же помнишь, как на мне всё заживает?» Кивнув, он облегченно выдохнул. «Как вы в сарае оказались?» Я глянул на деда. «Все-таки интересно узнать». «Встать можешь?» Вместо ответа поинтересовался он. Откинув одеяло, я присел на кровати. «Поражаешь ты меня?» Дед поднялся со стула. «С такой травмой, сильным сотрясением мозга, неделю как минимум должен лежать». «Да ещё неизвестно, пришёл бы в себя. А ты сутки без сознания провалялся и здоров». Покачав головой, он потёр лицо руками. «Может, ещё полежишь?» «Да не». Я поднялся. «Говорю же, всё нормально». «Ладно, повязку снимем, посмотрим. Только своим позвони, а то они меня достали звонками. Вначале вообще возле дома сидели, включая Настю». Я не пускал их к тебе. Затем к Ваське уехали в больницу. Каждый час звонили, все интересовались, как ты пришел ли в себя. Его родители тоже там, про тебя справлялись. Позвоню. Я улыбнулся. Но ты не ответил, как ты там оказался и что с Федором. Я стал одеваться. Поедим, расскажу. Дед подождал, пока оденусь. Мы спустились на кухню. Он тут же собрал на стол, чтобы перекусить. «Ты ведь не спал?» Я глянул на него. Дед махнул рукой. «Это мелочь. Больше перенервничал». Он присел за стол, налив себе чаю. «Ты ешь, я расскажу». Сделал небольшой глоток. Тут же, почувствовав голод, я набросился на еду. «Когда ты сказал, что Настя в сарае с Васькой, я задумался». Начал дед. Решил проверить, не может быть, чтобы она ослушалась отца и сбежала из дома. Позвонил Ивану, её отцу. Тот ответил, что никуда не уходила, на кухне с матерью сидит. Тут я и смекнул, что дело нечистое. Велел ему немедленно лететь к сараю и сам туда же направился. Подъехал раньше его, бросив велосипед, рванул внутрь, а там Фёдор стоит, на тебя ствол навел Дальше ты видел. Прибежал Иван, повязал его, скорую вызвал. «Василия в больницу увезли, тебя я домой унес, рану промыл, череп проломлен. Думал, тоже к доктору надо, но остановился. Поглядел повнимательней. Провь не идет, прямо на глазах дыра затягивается. Вот и не повез. А то как потом врачам объяснять твое чудесное исцеление? Переживал, конечно, пока ждал, когда очнешься. Вдруг все-таки надо было в больницу вести Он вздохнул. «Только...» Дед посмотрел на меня. Я поднял голову. «Для всех вы с Васькой залезли на крышу сарая. Худая она, подломилась, вот и грохнулись вниз». Я кивнул. «Понимаю, не стоит никому ничего рассказывать, а пацаны и так молчать будут. Наверняка их уже предупредили, да и вряд ли они что знают». Наевшись, я довольно выдохнул. Дед подошел ко мне. «Давай посмотрю». Я повернулся в его сторону. Он осторожно размотал бинты, потрогал место удара, покачал головой. «Ну что там?» — не понял я. «Надо обратно забинтовать. Дня два с ними походишь». Он кивнул. Я захлопал глазами. «Там что, ничего не зажило?» «Наоборот, нет ничего. Даже следа не осталось». пояснил дед, видя мое недоумение. «Просто так не бывает у обычных людей. Вот и походишь в бинтах, чтобы подозрения не вызывать». Я вздохнул. «Ну да, так правильно будет». «А что с Федором?» Повторил я свой вопрос. Дед принес новые бинты и аккуратно стал забинтовывать мою голову. «С утра позвонил все-таки Баламиру». Тот пришёл, осмотрел тебя, удивлённо покачав головой. Посидел рядом, пока я дела сделал. Не брюзжал, как обычно. Странно это. Даже по голове тебя погладил. Дед вздохнул. Фёдор в камере сидит, в участке. Дожидается своей участи. И что с ним будет? Я глянул на него. Закончив бинтовать, он присел рядом. Обвинение у парня тяжёлое попытка убийства двух человек, к тому же несовершеннолетних. Он покачал головой. Да ещё ты, дворянин, за такой срок дадут большой. Нам надо съездить в полицию, дашь показания в моём присутствии. Это обязательно? Я вздохнул. Что-то мне не хочется туда ехать. Придётся, он кивнул. А дальше его куда? Я задумался. «На землю!» Дед пожал плечами. «У нас тюрьмы нет, да и суда тоже. Там вынесут приговор». «А другого варианта нет?» Я глянул на него. Теперь он задумался, внимательно посматривая на меня. «Что ты имеешь в виду, да и зачем тебе это?» «Понимаешь?» Я опустил голову. «Во всем виноват я сам». Если бы не напал на него, не избил при всех, то ничего бы не было. Кто я для него? Пацан, милюзга а так опозорил при всех. Ему действительно житья в посёлке не дадут. Вот он и сорвался, напился, пошёл мстить. Но он в сарае правду сказал. Жизнь для него теперь хуже смерти. Друзья наверняка все отвернулись. Каждый пальцем показывает, смеётся. Что ему делать? Я посмотрел на деда. «Придумай что-нибудь». «Но ведь он хотел убить тебя и Ваську!» Дед приподнял брови. «Да, хотел», — не стал я отрицать. «Но от безысходности и отчаяния». «Возможно», — он кивнул. «Но это всё равно преступление, а оно должно быть наказано». Я вздохнул. Так-то оно так. «Может, всё-таки есть вариант не сажать его в тюрьму?» Дед удивлённо покачал головой. «Не боишься, что он затаится, а как появится возможность, вновь нападёт?» Я покачал головой. «Не боюсь, поэтому и спросил, какие есть варианты». Дед задумался. Я внимательно поглядывал на него. «Вариант есть!» Наконец он кивнул. «Какой?» «Я всё про него выяснил». Парню 19 лет, в прошлом году хотел уйти служить в армию, стать военным. Но не смог набрать нужного количества баллов, всего двух не хватило. Его мечта рухнула, грезил армейской службой, но не смог. Это сильно его подорвало. Стал пить, потерял ориентир в жизни, попал в дурную компанию. Дед покачал головой. «Парень, по сути, неплохой, но вот так получилось». Он посмотрел на меня. «Я могу его устроить в военное училище. Связи у меня ещё остались». «А как же полиция, суд?» «Не забывай, он напал на дворянина. Мы можем сами решать, отдавать его под суд или нет», — пояснил дед. «Тогда осуществи его мечту», — я кивнул. Дед хмыкнул. «А как же Васька? Он ведь тоже пострадал». Приподняв одну бровь, дед глянул на меня. Погрустнев, я сжал губы. «Прости, забыл». «Вместо наказания ты хочешь осуществить его мечту?» «Забавно». Он покачал головой. «А про друга своего, Самойлова, не думай. С ним я уже разговаривал. Парень категорически отказался давать показания в полиции без твоего согласия. Говорит, как ты решишь, так и будет». «Даже так?» — я задумался. «А что ты хочешь?» — дед улыбнулся. «Ты же лидер, он тебе доверяет, считает своим другом». Я вздохнул. «Может, не прав, но надо сделать именно так». Я посмотрел на деда. Он поднялся. «Потом поговорим. Я понял тебя. Пойду займусь делами. Но с Васькой пообщайся на этот счёт». Я кивнул. «Всё, можешь своим звонить!» Он улыбнулся. «А ты что, на землю пойдёшь?» Я удивлённо на него посмотрел. «Да, что здесь особенного?» Он пожал плечами. «Надо насчёт парня договориться». «Так, может, нас на экскурсию сводишь? Никто ведь на ней не был?» Я хитро улыбнулся. «Сводить можно!» Дед хмыкнул. Только ты не совсем представляешь, куда портал выходит. А куда? Действительно, что-то об этом не интересовался. Небольшой научный городок закрытого типа. Рядом военная база. Всё это в сибирской тайге под усиленной охраной. Оттуда до Москвы далековато будет. Пояснил он. Я почесал затылок. Вообще-то у меня сложилось впечатление, что портал выводит куда-то в Подмосковье, а на самом деле всё не так. «Я всего лишь оттуда позвоню, договорюсь обо всём и назад», — пояснил он. «Но насчёт экскурсии по подумаю». Я улыбнулся. «Скажи, а где сейчас мои пацаны?» Я глянул на часы, что висели на стене. «Одиннадцать часов утра. Он же всё обо всех знает». «Да где им быть? В больнице наверняка у Васьки!» Дед скомкал старые бинты, выкинув их в мусорное ведро. «Тогда не стану звонить. Сразу туда поеду». Я посмотрел на него. «Про то, что ты здоров, молчи!» — напомнил он. Я кивнул. Посимулирую немного. Прикоснувшись к голове, рукой сморщился якобы от боли. Дед хмыкнул. Так будет правильно. «Дед», — я замялся, — «а больница где находится? Ведь я там еще не был». «Дом Беломира, помнишь?» Он вопросительно посмотрел на меня, я кивнул. «Так вот, первый поворот направо, прямо по улице, там увидишь, на воротах красный крест нарисован». «Спасибо». Вскочив, я тут же направился к выходу.